«Глава десятая». Нене, лагерь сбиваем здесь, на берегу, на повыше от воды. Давай я тебя сниму». Рэб хватил Нину за талию и просто снял ее с лошади. «Идти можешь?» Рэй посмотрел на нее. «Ой, не знаю. Попробую». Нина доковыляла до соседнего дерева и устроилась на его выступающих корнях, привалившись спиной к стволу. «Ужас!» — думала она про себя. «А как же они с утками в седле и ничего, как огурчики?» Сама же Нина испытывала сильнейшие боли в спине, на внутренней поверхности бедер и в выкрах ног. Нет, не ее это транспорт, однозначно. Она вздохнула и сняла с пояса фляжку с водой. Некоторые свои вещи она не готова была забросить, и они служили ей верную службу. Вот как эта фляжка. Попила, ополоснула лицо и руки и почувствовала себя лучше. Вокруг суетились, что-то делали, о чем-то разговаривали мужчины. Женщин в отряде было только трое. Нина – одна целительница и одна повариха. Оказалось, мужчины не готовы были всю экспедицию питаться самодеятельным кормом и предпочли нанять повара. Но эти дамы, хотя и относились к ней недоброжелательно, держались от нее в сторонке, так что она оставалась одна среди своих мужчин. Вот поэтому она не могла капризничать и требовать остановок, чтобы не задерживать движение всего отряда. Ей казалось неудобным, если с ней начнут нянчиться и подстраивать общее движение под ее возможности. А она была уверена, что покажет на она свою слабость, и рей тут же изменит темп движения. Нина не хотела этого. За день пути они смогли достаточно далеко отойти от садхи, но Нина уже думала, что пора доставать волшебную карту и искать более оптимальный путь. Нина, вот я тебе ужин принёс. Веллер незаметно появился перед ней с чашкой и кружкой. Я своих ребят у твоей палатки разместил на всякий случай. Ага, хорошо. Кивнула Нина, пробуя горячее варево. Слушай, а вкусно. Но ну еще бы, воскликнул кузнец. Арвид же у Доры внучку сюда забрал, а она, как Дора, готовит пальчики оближешь. По наследству, наверное, передается. — Что ж тебе по наследству на серьезность не передалась? — подделала его Нина. — Вот, не вспоминай! — шутливо бьился он и пригрозил ей ложкой. Подошли еще мужчины. Так она теперь называла свою компанию на обретенных родственников, три брата и жених, и расселись полукругом рядом с ней. Быстро заработали ложки, и вот уже ужин закончился. Нина обвела все взглядом и с таинственным видом достала карту. Дей, ребята!» Обратилась она к ним по-земному. «У меня есть карта, которую я нашла в тонике под алтарем в храме Станы. Помнишь, Дей? «Да, кажется, там была карта. Карта оказалась магическая. Она артефакт. Я еще не совсем с ней разобралась, но даже то, что научилась узнавать, впечатляет здорово. Смотрите!» Нина развернула карту и хотела закрепить углы камешками. Как обычно делала, но Виллер усмехнулся и, сделав пас, заставил карту распрямиться и лежать ровно в воздухе. Нина демонстративно-одобрительно похлопала в ладоши и продолжила. «Вот где мы сейчас!» Наконец, ее стил откнулся в точку на карте. «Смотрите!» Опять повторила Нина, обводя вокруг этой точки приличный кружок. Тут же выделенный круг затянулся прозрачной пленкой, увеличился в размере, и на нем проявилась маленькая живая копия их поляны. И даже время тоже на карте, как и в реальности. Сгущались сумерки и горели костры. Мужчины пораженно молчали, только Инбер тихо произнес. «Карта Ростера Дальнего. Она существует!» «Да», — подтвердила Нина. «Эту карту-артефакт придумал и выполнил мой предок, Ростер Дальний, великий маг-путешественник. Он создавал ее как справочник, чтобы не рыться во многих книгах. Она может показывать все природные зоны Велимора и особенно подробно Гринидора." Может показать все известные города и деревни, все дороги, реки и озера, все ископаемые, открытые и еще неизвестные людям, но имеющиеся в данной местности. Эта карта бесценна, и она всего в одном экземпляре. Насладившись произведенным эффектом, Нина позволила мужчинам подробнее рассмотреть карту, и тут ей помог Веллер. Проведя рукой над картой, он произнес какое-то заклинание, и она значительно увеличилась в размере а живое изображение теперь показывало всю ее поверхность, а не только выделенный участок. На карте выросли леса и горы, потекли реки и ручьи, пролегли дороги и появились квадратики домов в городах и деревнях. «Обалдеть!» — восхищенно выдохнула Нина. И ни одна одна испытывала это чувство. Мужчины тоже завороженно смотрели на карту, молча переваривая увиденное. На удивленный взгляд Нины он пожал плечами. «Но «Ну, я же тоже немного бартан». «Карта Ростера Дальнего». Как заклинание повторил Арвид. Слова своего принца. Уникальный артефакт. Нини, где ты была с этой картой раньше? Воскликнул практичный Кавседарей. Смотрите, дорога на рудники все же была. Она забыта и зарастает, но по ней идти всяко легче, чем по лесу. И если мы пройдем немного на запад, мы выйдем на этот заброшенный тракт. Кстати, я о нем никогда не слышал. А ты, Дей? Действительно, тракт. Задумчиво заметил Дей и отметил дорогу. «Нет, я о нем никогда раньше не слышал. Уверен, что и отец о нем не знает, иначе бы не шли мы сейчас этим лесом. А идет он, кстати, от Садхи. Ох, Нинемель, сколько же открытий связано с твоим появлением в нашем мире!» Рей оглядел всех присутствующих и, используя право командира, заключил. «Завтра порталом перемещаемся на старый тракт. По тракту идем до королевских рудников, дойдем за день-два, а оттуда с проводниками до нового месторождения». «Хотя с такой картой мы и без них справимся». Все молча согласились и разошлись по местам. Рядом с Ниной остался только Дей. Да невдалеки Авель раздавал указания своим бойцам. Кстати, кузен незаметно плотно вошел в круг ее друзей побратимов. Он оказался простым компанейским парнем, любящим и умеющим пошутить и развеселить. За весь длинный день пути Нина ни разу не пожалела, что взяла его с собой. Дэй да десяток его выгодно отличался дисциплиной, собранностью, слаженностью действий и откровенным любованием своим командиром. А это дорого стоит. д да некоторое время молчал, наблюдая так же, как и Нина за жизнью лагеря. Но затем, взяв ее за руку, сказал. «Нини, девочка моя, я знаю, что виноват перед тобой. Конечно, не указом короля объявляют о статусе невесты. Вернее, не только им. Я не знаю, как у вас, но здесь такое событие, помолвка принца, государственное дело. Так что не обижайся на короля. Он прав». «Другое дело, что я не успел поговорить с тобой до этого замечательного указа». «Замечательного!» – хмыкнул про себя Нина. «Но перебивать не стала». «Я давно порвал отношения с Лореной», – продолжил принц. «Я сказал ей об этом прямо, но я не говорил с ее отцом. А в нашем договоре о браке он был главной фигурой. Думаю, что ему нужна была будущая власть. Либо через внука, либо через мой труп. Ведь вместе с моей женитьбой сменится власть в королевстве». Отец добровольно отречется от трона в мою пользу. Такова традиция. Так что говорю серьезно и почти официально. Дорогая Тора Бартон, нет никаких препятствий к заключению нашей помолвки. И пусть указом короля она уже объявлена, но я намерен добиваться вашего согласия лично. Еще в оправдании могу сказать, что у Лорена есть мужчина, с которым она состоит в давней любовной связи. «Князь Реджин из небольшого княжества Сандрия на границе Веруны». Нина удивленно посмотрела на жениха. «Сам недавно узнал», — ответил он на ее молчаливый вопрос, когда начали следить за ней. «Дэй, давай мы все эти вопросы решим, когда вернемся. Не хочу здесь и сейчас выяснять, что и как. Я просто тебя люблю. Надеюсь, что и ты меня тоже». И Нина потянулась к нему за поцелуем, обнимая и лаская, дыхая родной запах и слыша торопливое биение сердца. «Безмерно, моя девочка! Я люблю тебя безмерно! Ты моя пара! А это больше, чем просто влечение! Это одна жизнь на двоих! Я не смогу без тебя, родная!» Он крепко обнял Нину и зарылся лицом в ее волосы. Надо же, хоть и поздно, но Стана подарила ему надежду на полноценную счастливую семейную жизнь, такую, как у всего королевского рода. Это их особенность. Рано утром весь отряд, разбившийся на две колонны, быстро покидал поляну втягиваясь в окно портала, построенного Дэем и Инбером. Когда контуры стали его слабеть, на поляне оставались всего чуть больше десяти человек. Нина с Дэем, Виллер со своим десятками и Арвид. Рэй и Инбер ушли первыми, чтобы держать портал с той стороны. Виллер окинул взглядом поляну. Приказал всем входить в портал и сам вошел последним, замыкая шествие. За его спиной истончившаяся рамка схлопнулась, и последняя партия переходящих оказалась на новом месте. Только оно было совсем не похоже на старый тракт. Они стояли на небольшой площади какого-то городка, а над самым большим домом, выходящим фасадом на площадь, на высоком шпиле сверкал под солнцем золоченый медведь, герб рода Четтерн. Уж это-то за недавнее время Нина выучила хорошо. «И где это мы?» – подумала она, настороженно оглядываясь вокруг. Незадолго до предшествующего события. «Дорогая, мы уже поняли, что произошла ошибка. Поверьте, виновные будут наказаны». «Как только мы узнали, что вы намерянка, мы сразу перевели вас из этого зловонного места». «Да, перевели, в такое же, только без вони». С трудом разжала Рита спекшиеся губы, но просить пить у этого лживого засранца она не собиралась. Ее положение изменилось сегодня утром. До этого Рита с неделю сидела в камере, куда ее заперли после наказания плетьми. Слава богу, что больше не били. Кормили раз в день густой кашей и давали на день кувшин воды. Туалетом служила дырка в полу. Время от времени где-то там внутри проносился поток воды, так что особого запаха, античистот даже и не было. Но вчера ее осматривал менталист, и после этого все забегали. Ариту сразу перевели из подвала в комнату на верхнем этаже, но все равно под конвоем. Из обрывков разговора Рита поняла, что как-то связано с правительницей Садхи. Однако ни правительница, ни Садху она не знала и думала, что произошла ошибка. Здесь ее помыли, переодели, покормили и вызвали на допрос то есть на разговор с главному засранцу, напротив которого она сейчас и сидела. Тор Четтерн, так он представился. «Хотите пить?» – подал ей стакан воды. «Спасибо», – поблагодарила Рита, принимая стакан и с наслаждением отпивая воду. Несмотря на то, что ее покормили, пить она продолжала хотеть довольно сильно. «Слушаю вас», – она отставила стакан и воззрилась на мужчину. «Вы уже поняли, что находитесь не на земле, а в другом мире». «Да, за несколько месяцев трудно не сориентироваться», — усмехнулась Рита. «Хотя вначале что только не передумала, наблюдая вокруг средневековую дикость». Мужчина поморщился, но на дикость никак не отреагировал. «А вы не можете рассказать, как попали сюда и показать на карте место попадания?» «Нет, место не покажу, так как не видела раньше карту и пока плохо ориентируюсь в вашем мире. А попала сюда, упав со скалы». — Вообще-то я была не одна с подругой, она, наверное, тоже попала к вам. Но за время нахождения в этом мире я не встретила ее и не слышала о ней. — Понятно. А как вы вышли к людям? — Я никуда не выходила. Куда я пойду, не зная местности? Два дня я просидела на месте, а потом меня нашли крестьяне из вашей деревни, недалеко от Мерца. Ваши стражники встретили меня ласково. «Определили посудомойкой и народник, но поскольку терпеть их издевательства я не собиралась, то и возник постоянно текущий конфликт. Дело дошло до плетей». «Виновные будут наказаны», — повторил Тор. «Это их большая ошибка. Не заметить, что девица не местная, может, только слепой». «Так чего вы все-таки хотите от меня?» «Вы намерянка, и попали сюда почти одновременно, а может, и вместе с нашей правительницей. Ее задача здесь — исполнить пророчество». И я хочу, чтобы вы помогли и в этом». «Ложь!» – отчетливо поняла Рита. «Эту правительницу он ненавидит и помогать ей совсем не собирается. А вот угробить с моей помощью, пожалуй, да. Наверное, Торчетерн что-то почувствовал в настроении Риты. Все же он был не слабым магом. Поэтому он прекратил разговор и отпустил ее к себе». «Ну что же, на сегодня, я думаю, хватит. Вы можете спокойно передвигаться по городу». «Но не советую выходить за его стены, особенно к ночи. Там дикий лес, а вы не маг. Хотя, если хотите, могу дать вам сопровождение». «То есть конвоира», — перевела для себя Рита и ответила. «Нет, спасибо. Я последую вашему совету и лучше воспользуюсь библиотекой». «Да сколько угодно. Познакомьтесь с нашим миром хотя бы по книгам. А скоро сюда прибудет моя дочь. И я уверен, вам будет с ней интересно». «Посмотрим», — подумала Рита и вышла из кабинета. Она была рада хотя бы этой мнимой свободе. Честно говоря, ей уже порядком надоели дикие нравы этого мира. Интересно, что за пророчество им надо исполнить? Вспомнила вдруг она. Надо почитать. Ваше Величество. Секретарь вошел в кабинет короля и остановился у двери. Менталисты прислали кристалл с допроса служанки. Будете смотреть сейчас? Давай, посмотрю сразу. Спарк подошел к столу и активировал кристалл. В воздухе возникла картинка размером с экран телевизора. Как бы сказала Нина. Картинка показывала служанку, сидящую на стуле и, видимо, находящуюся по заклинаниям неподвижности. К ней подошли архимаг Фест и менталист Ровер. Оба встали рядом. Менталист положил свои руки на голову служанки, а Фест взял ее за руку. Ровер начал трансляцию памяти, выбирая, однако, только нужные по делу воспоминания. Вот Силь поступает на службу в канцелярию советника. Рада, так как надеется на хорошие деньги. Это для нее главное, ведь она из бедной семьи и единственная имеет магию. Вот она дает магическую клятву, а вот уже выполняет первое незаконное поручение. Затем еще и еще. И совесть ее ни разу не мучает. Ее замечает Ларена, Забирает из канцелярии отца. Требует личную клятву, подчинение. Обещает деньги и титул Торы. Следующее поручение уже во дворце. Подслушать, подложить артефакты, вести в заблуждение. И все против Лоридея. А тут уже серьезнее. Подлить приворотное принцу. Но неудача. На королевскую семью приворотно не действует, это их особенность. И последнее задание все против Нинемель – следить, установить артефакты, подлить зелье. Но тут Лорена перестраховалась, опасаясь, что сельдь побоится выполнить поручение, она уверила ее, что это отворотное зелье. На самом деле это был магический яд из арсенала боевых магов. «Значит, Лорена…» – рассеянно потеребил король мочку уха. «Спарк, кристалл спрячь, служанку в камеру». «Охранять как сокровище. Когда возьмем советника, она пригодится. К ней никого не пускать, ни под каким видом, только с моего разрешения. Лорену арестовать, магию блокировать, считать память запереть в дворцовых покоях, охранять. Будет сделано, Ваше Величество!» Спар поклонившись, вышел, а король продолжил размышлять на сложившейся ситуации. «Как ни крути, а эта семейка Четтерн!» получается центром заговора против королевской власти. И с этим надо что-то быстро решать. Он снова нажал кнопку вызова, и Спарк немедленно появился в кабинете. Кто сейчас в садке остался за Нину? Архимаг Фест, ваше величество и Фелиция Лествиц, жена Тора Крейда на Лествице. Вышли им предупреждение, просиль. Пусть проверят дворец на наличие посторонних артефактов, и пусть поищут других агентов. Кто-то же помогал этой девице. Пусть подключат менталистов. Нельзя нам терять и намерянку. Тем более, что она пара Лоридею. А здесь, в столице, пусть поработают маги. Вызови ко мне Георга». Пока выполнялось приказание, Эриден достал еще один кристалл с записью разговора Лорены и командира наемников. Уже гарантировали дочери советника Апалу и монастырь. Но для ареста ее отца, одного из богатейших людей королевства и главы древнейшего рода, доказательств вины было недостаточно, и пренебрежение этим вопросом могло спровоцировать недовольство магов-аристократов, а не опора трона, и могли сами выступить за смену династии. Так что приходилось лавировать. «Георг», — обратился к вошедшему управляющему, — «пора тебе вспомнить основную службу и выйти из тени». Мы скрывали твою службу на время войны, чтобы легче было отлавливать шпионов. Сейчас в этом нет смысла. Сверуны давно перемирие, а вот внутренний враг активизировался. Я тоже это почувствовал, Ваше Величество. Последнее время вокруг принца нездоровая обстановка. Одно покушение и перемещение его в сад хоть чего стоит. Да, это так. Так вот, собирай свой отдел. Ваше задание, советник Четтерен. Мне нужен каждый его шаг, каждая встреча. Каждый разговор. Все материалы возьми у Спарка. Кое-что он сумел сделать. Понял, Ваше Величество, Алла Рена. Ее уже должны арестовать, но надеяться на сканирование ее памяти глупо. Наверняка там стоят блоки. Поэтому рассчитывать придется на себя. Держи, в этих копиях есть необходимая тебе информация. Понятно. Что по поводу верунцев? Сам принц наш союзник. Обратим Нины. «Но их посол – темная лошадка, и у него, похоже, в Садхе есть свои интересы. Во всяком случае, он не торопится вернуться в столицу, хотя и правительницы, и обоих принцев там сейчас нет. Артефакт? Древние книги по магии? Да, мне тоже кажется, что он что-то ищет. Садха открылась недавно. Ее библиотека будет сейчас манить авантюристов. По докладам агентов, посол все время находится во дворце». Изучает его архитектуру и библиотеку. Что-то ищет. Узнать бы, что... Но ну, все, свободен, дорогой племянник. И учти, на тебе сейчас огромная ответственность. Да понял уже. Как экспедиция, так Ларидею, А как ответственность, так Георгу. Иди, иди. Не скули, такая у тебя работа. Эриден вновь уткнулся в донесении агентов. Но один оставался недолго. Вскоре раздался стук в дверь, и если Спарк попустил человека и позволил подойти к двери, значит вопрос действительно важный. Король отложил донесение в стол, убрал кристалл и пригласил входить. В кабинет быстрым шагом вошел Азара Бартон, вид которого был озабоченно и взирошен, но решительный. Азара пришел спасать семью от глупости дочери. «Слушаю вас, Тор Азара Бартон». Король вышел ему навстречу и приветствовал его рукопожатием. Они так и остались стоять посередине кабинета. «Даже лучше». — мелькнула мысль у Азара. — Так говорить легче. И он начал сразу по делу. Неделю назад ко мне обратилась племянница Нина Бартон с просьбой собрать доступные сведения о Вероны. Это было связано с тем, что он передал им сведения о новых месторождениях Селита. — Месторождениях Селита? — Новые. — А нам об этом посол не говорил. — Какая-то игра. — Король подался навстречу и невольно ухватил Азару за плечо. — Да, ваше величество. Вначале принц сомневался и тоже посчитал, что это выдумка с неизвестной пока целью. Но племянница племянницы есть карта Ростера Дальнего, которая подтвердила сведения посла. «Все интересней и интересней», — заметил король. «Карта Ростера на самом деле существует. Да, она хранилась где-то в садке и Нина ее нашла. Они и хотели осмотреть новое месторождение, а потом посетить рудник». Принц подозревает утечку селита. «Вот тронги болотные», — раздраженно воскликнул король. Но почему бы ему не поделиться со мной планами? Так что случилось-то? Ведь случилось, иначе бы вы не пришли сюда. Вчера вечером Нина еще выходила на связь и говорил о том, что не собираются перейти порталом на старый тракт. «Сам не знаю, где это, Ваше Величество. У меня же нет карты Ростера. А на наших картах никаких трактов в той местности нет. А сегодня утром ни Нина, ни мой сын Веллер на связь не вышли. Я бы не стал сразу беспокоиться, Ваше Величество». Но случайно услышал разговор моей дочери с Торой по Кристаллу. Та уходила куда-то порталом и радовалась, что отцу попались важные птички. А моей дочери надала задание распустить слухи о том, что Лорена Четтерн выехала из столицы в неизвестном направлении. Оскорбленный отказом принца заключить помолвку. И еще, Ваше Величество, собирая сведения о после руны, я столкнулся с тем, что он часто встречается с советником Четтерном и занят поисками какого-то древнего артефакта. Вот как. Что ж, Азара, я вынужден тебя предостеречь. Тора Лорена — враг королевской власти. Это уже доказано. Я дал приказ об ее аресте. Но, судя по всему, мои агенты опоздали. Твоя дочь выглядит теперь пособницей заговорщиков. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю, Ваше Величество. Но уверен, что моя девочка не замышляла зла и на самом деле не против королевской власти. «Просто глупое желание войти в высший круг, вернуть блеск древнему роду. Я поговорю с дочерью и постараюсь объяснить ей ошибку. Как бы ни было поздно, Азара Бартон...» предупредил король. «Азара побледнел, но остался внешне спокоен. За нами нет предательства, ваше величество. И глупость одного члена семьи не может перечеркнуть заслуг всего рода. Прошу снисхождения к моей дочери. Клянусь, я смогу вернуть ей здравый смысл. Что ж, я не тиран. «Надеюсь на вашу ответственность. Что касается экспедиции, то беспокоиться еще рано. Но если связи не будет к обеду, то маги раскинут поисковую сеть в том районе». Король отвернулся, показывая, что разговор окончен. Туразара Бартон вышел в приемную и вздохнул с облегчением. Трудный разговор закончился, и, кажется, его семья осталась цела. «Но дочь... дочь должна получить свои плюшки, чтобы научилась думать». «За три дня до...» «Отец, мне пришлось покинуть столицу в спешке. Слишком пристальное внимание со стороны сыска. Георг вышел из тени, и его отряд начал работать открыто. Силь арестована и дала показания. Блоки сняли. Кажется, у нас ничего не получится». «Посмотрим. Я тоже чувствую интерес к своей персоне. Жаль, не все еще готово. А, кстати, как твоя помолвка?» «Отец, надо интересоваться сплетнями», — улыбнулась Ларена. Помолвки не будет, мне отказали. У принца новая невеста, иномерянка. Плохо. Это был бы удобный вариант. А что порт? Принца не остановила угрозы его потери. Об этом разговора не было. Отец, кажется, на его пара, судя по рассказам Силь. Плохо, повторил советник. Действовать придется быстро, а моя армия еще не готова. Принц в садхе? Нет, оба принца и иномерянка сейчас в экспедиции и ищут селит. «Скорее всего, они уже в районе рудников». «А вот это неплохо. Для Намирянки у меня есть сюрприз. Ее подруга попала в наш мир вместе с ней». «Ноби не знают ничего друг о друге. Это удобно для нас». «Отдыхай, дочь. Сегодня вы с ней познакомитесь и постарайся подружиться. Нам нужно ее доверие». Лорена вышла из кабинета отца, а советник вновь погрузился в планы переворота. Приходилось многое перестраивать на ходу. Доверие короля потеряно. Вернуться в столицу невозможно, сразу арестуют. Надо надавить на союзников, чтобы отвлекли короля от четернов хотя бы на время, и попытаться сгруппировать силы уже до открытого удара. Это труднее. Но отступать Бонна не намерен, даже если ему придется взорвать пол столицы к тронговой бабушке. Цель оправдывает средства.